Как вы думаете, можно ли назвать моих племянниц хорошенькими?» — шепотом спросила мистера Тапмана любящая тетушка. «Пожалуй, если бы здесь не было их тетушки», — ответил находчивый пиквикист, сопровождая свои слова страстным взглядом. «Эх, Шалун, ну серьезно, если бы цвет лица у них был чуточку лучше, они могли бы показаться хорошенькими, а? Ну, при вечернем освещении». «Да, пожалуй», — равнодушным тоном проговорил мистер Тапмен. «Ах, какой вы насмешник! Я прекрасно знаю, что вы хотели сказать». «Что?» — осведомился мистер Тапмен, который ровно ничего не хотел сказать. Вы подумали, что Изабелла горбится? Да-да-да, подумали. Вы мужчины так наблюдательны. Да, она горбится. Этого нельзя отрицать. И уж, конечно, ничто так не уродует молодых девушек, как эта привычка горбится. Я ей часто говорю, что пройдет несколько лет, и на нее страшно будет смотреть. И да и насмешник живы. Мистер Тапман ничего не имел против такой репутации. Приобретенный по столь дешевой цене, он приосанился и загадочно улыбнулся. «Какая саркастическая улыбка!» — с восхищением сказал Рэйчел. Правда, же, я вас боюсь!» «Боитесь меня?» «Вы от меня ничего не скроете! Я прекрасно знаю, знаю, что значит эта улыбка!» «Что?» — спросил мистер Татманн который сам этого не знал. — Вы хотите сказать, — понизив голос, продолжала симпатичная тетка, — вы хотели сказать, что сутолость Изабеллы не такое уж большое несчастье по сравнению с развязностью Эмили? — Эмили очень развязна. Вы не можете себе представить, до чего это меня иногда огорчает. Я часами плачу, а мой брат так добр, так доверчив, он ничего не замечает. Я совершенно уверена, что это разбило бы ему сердце. — Быть может, всему виной только манера держать себя. Не хотелось бы мне так думать. Я утешаю себя этой надеждой. Тут любящая тетушка испустила глубокий вздох и уныло покачала головой. — Короче, что тетушка говорит о нас, — шепнула мисс Эмили Уордль своей сестре. — Я в этом уверена. У нее такая злющая физиономия. — Ты думаешь? — отозвалась Изабелла. — Дорогая тетя! — Что, Вилочка? — Тетя, я так боюсь, что вы простудитесь. Пожалуйста, наденьте платок, закутайте вашу милую старую голову. Право же нужно беречь себя в ваши годы. Хотя расплата была произведена той же монетой и по заслугам, но вряд ли можно было придумать месть более жестокую. Неизвестно, в какой форме, И злила бы тетка свое негодование, не вмешайся мистер Уордль, который, ничего не подозревая, переменил тему разговора, энергически окликнув Джо. «Несносный мальчишка», — сказал пожилой джентльмен, — «он опять заснул». «Удивительный мальчик», — произнес мистер Пиквик, — «неужели он всегда так спит?» «Спит», — подтвердил старый джентльмен, — «он живет в состоянии сна». Во сне исполняет приказания и храпит, прислуживая за столом. «Да, в высшей степени странно», — заметил мистер Пиквик. «Да, очень странно», — согласился старый джентльмен. «Я горжусь этим парнем. Ни за что на свете я бы с ним не расстался. Это чудо природы». «Эй, Джо! Джо! Выбери посуду и откупоришь еще одну бутылку, понял? Слышишь?» Жирный парень привстал, открыл глаза, проглотил огромный кусок пирога, который жевал в тот момент, когда заснул, и не спеша исполнил приказание своего хозяина — собрал тарелки и уложил их в корзинку, пожирая глазами остатки пиршества. Была подана и распита еще одна бутылка, опять привязали корзину — Жирный парень занял свое место на козлах, очки и подзорная труба снова были извлечены. Тем временем маневры возобновились. Свист, стрельба, испуг леди, а затем, ко всеобщему удовольствию, была взорвана и мина. Когда дым от взрыва рассеялся, войска и зрители последовали этому примеру и тоже рассеялись. «Не забудьте», — сказал пожилой джентльмен, пожимая руку мистеру Пиквику и заканчивая разговор, начатый во время заключительной стадии маневров. «Завтра вы у нас в гостях». и «Непременно», — ответил мистер Пиквик. «Адрес у вас есть?» «Мэннерфарм? Дингли Делл», — отозвался мистер Пиквик, заглянув в записную книжку. «Правильно», — подтвердил старый джентльмен. «И помните, я вас отпущу не раньше, чем через неделю, и позабочусь о том, чтобы вы увидели все достойное внимания. Если вас интересует деревенская жизнь, пожалуйте ко мне, и я дам вам ее в изобилии». «Джа!» — несносный мальчишка, он опять заснул. «Джа!» — помоги Тому заложить лошадей. Лошадей впрягли, кучер влез на козлы, жирный парень поместился рядом с ним, распрощались, и экипаж отъехал. Когда пиквикисты в последний раз оглянулись, заходящее солнце бросало яркий отблеск на лица сидевших в экипаже и освещало фигуру жирного парня. Голова его поникла на грудь, он спал сладким сном.